Глава 19. Лейла. Меня пугают звуки сирены. Первая мысль — что-то с Татьяной Михайловной или Амалией, поэтому я буквально выскакиваю в холл и вижу, что Риту укладывают на носилки. Как бы я ни относилась к ней, как бы ни презирала, но вид ее бледного лица и прикрытых глаз наводит ужас. «Что с ней? Скажите, что произошло!» Рус отодвигает меня в сторону. «Мы успели, врачи помогут». «Почему она в таком состоянии? Игорь, скажи что-нибудь! Где Вова?» «Лейла Егоровна, прошу вас, не волнуйтесь, присядьте». «Охранник позволяет себе взять меня за руку и перекрыть путь. Поэтому я могу лишь наблюдать, как уносят Риту и грузят ее в скорую». «Татьяна Михайловна у себя с Амалией. Вам сейчас тоже лучше пойти к ним». «Киваю». А что остается делать? Только ждать объяснений и новостей. И почему-то мне кажется, что хороших вестей не дождаться. Вы знаете, что произошло? Нет, я так же, как и ты, в полнейшем неведении. Женщина разводит руками, прижимая к себе мою сестру. Слышала только обрывки фраз про отравление. Рус и Игорь вовремя нашли Риту. Может, что-то было в шампанском? Сколько она выпила? Начиная судорожно проматывать в голове произошедшее. Обед, пропажа Марины, взволнованный Владимир, его разговор о том, чтобы няню срочно нашли. Кроме нас и охраны, дома были еще Татьяна и Сергей. Но он точно не мог сделать ничего плохого, потому что ушел раньше, а... Татьяна Михайловна? Нет. Мне кажется, я понимаю. Ее отравила Марина. Вова велела ее задержать и не выпускать. Сама не могу поверить в то, что слетает с губ. Господи, помилуй! Бледнеет Вовина мать. А если она виновата и в смерти моего отца? Мысль страшным ударом отдается внутри. В глазах темнеет. На, выпей водички. Протягивает мне стакан. Смотрю на воду, не мигая. Происходящее вокруг заставляет бояться собственной тени. Но нет. Татьяна Михайловна точно не желает нам зла. Ведь так? Дрожащими руками беру и делаю глоток. Обычная вода. Кажется, я слишком сильно накрутила себя. Вовка приедет и объяснит нам. Вот увидишь, все не так плохо. Рита придет в себя, а Марина... Я наблюдала за ней. Не верю, что она может кого-то убить. Будем надеяться на лучшее. Подождем. Владимир приезжает спустя бесконечно долгие часы. Бросается в глаза, что он один и очень обеспокоен. Даже не скрывает этого. Выбегая ему навстречу, но замираю на полпути. Стою, смотрю на него. Он на меня, не выдерживаю, делаю первый шаг, а потом еще один и еще раскрывает объятия. Принимает меня, не отталкивает. «Как ты? Как Амалька? Мама?» «В порядке», — шепчу, прижимаясь к его груди. «Столько вопросов, но в эту минуту мне нужно твердо знать, что мы под его защитой, что я могу положиться на него». «Хорошо». Слышу за спиной шаги. Татьяна Михайловна выходит из комнаты и смотрит на нас. Затылком чувствую ее взгляд, но это не мешает мне продолжать обнимать ее сына. Не могу заставить себя отойти и потерять свою единственную опору. Рита в больнице будет жить, но я пока не говорил с ней, состояние нестабильное. А Марина? С ней что? В голосе тревога. Временно под наблюдением, но ей тоже ничего не угрожает. Мы с ней еще не до конца все обсудили, поэтому пришлось временно ее задержать». «Это она убила моего отца?» Шепчу одними губами. «Ты уверена, что хочешь знать, как на самом деле было дело?» Серьезно спрашивает Вова, убирая мои волосы за ухо. «Да, я готова узнать правду, какой бы она ни была. Хочу убедиться, что моей сестре ничего не угрожает и виновные будут наказаны». «Я все расскажу, но нужно еще кое-что уточнить. Сейчас не смогу дать тебе исчерпывающий ответ на все твои вопросы». Доказательство вины или оправдания не может основываться на словах и моих домыслах. Разочарованно отстраняюсь. Такого я не ожидала. Ляль. Снова возвращает меня в объятья. Главное, что вам с Амалией ничего не грозит, клянусь. Но прежде чем выносить такие серьезные обвинения, нужно дождаться результатов экспертизы. Дело не такое простое, как могло показаться сначала. Хорошо. Соглашаюсь. «Что еще остается? Идем на кухню. Я жутко устал и страшно голоден. Мясо осталось?» «Да». Татьяна Михайловна молча наливает нам успокаивающий чай. Амалия спит под присмотром Игоря. «Честно говоря, сегодня такой долгий день, что нам всем пора отдохнуть. Но как уснуть, если в голове столько вопросов?» «Пойду я, пожалуй. Нужно подышать и успокоиться, иначе давление подскочит. Буду у Амалии». Татьяна Михайловна, вам удобно на раскладушке? Мы сейчас уйдем, ложитесь на диване здесь. Нет, мне спокойнее там, с малюткой. Пока ничего не ясно, буду караулить ее на пару с Игорем. Вов, ты бы тоже здесь ночевал. Хватит прятаться в избушке, дом большой, — настаивает она. Вова не отвечает, ковыряя ложкой сахар. Знаю, что он вызвал еще ребят на охрану периметра. Видимо, есть необходимость. Доброй ночи. Добрый. Остаемся вдвоем. молчим. Слушай, сегодня, в общем, я перегнул малость. Извини. Принято. Просто не очень нравится, когда на горизонте чужие мужики маячат. Если решишь с ним пойти на свидание... Распахиваю глаза. Ну и дурак же он! А можно я вообще не буду никуда ходить? Это было бы замечательно. Вот и договорились. Ляль. Что? Ничего. «Ложись спать, а время позднее». «Может, хватит ходить вокруг да около?» Злюсь, вырывая ложку у него из рук. «О чем хотел поговорить со мной вечером? Ведь это касалось не только расследования. Ты еще что-то должен был мне сказать». «В смысле?» «Когда уходил, велел мне ждать. В своей комнате. Ну вот, считай, дождалась. Говори». Вова отводит взгляд. «Меня начинает напрягать происходящее». «Ладно, я поняла». «Могу сама озвучить твои мысли. Ты хотел сказать, что мы друг другу не подходим, что я слишком молодая, и бла-бла-бла». Показываю рукой жест, изображающий болтовню. Замечаю, что его запястье пустует. Потерял браслет? Или специально снял? «А ты считаешь, что мы подходим друг другу?» Серьезно смотрит в мои глаза. От этого взгляда бросает в дрожь. «Я думаю, что не попробовав, нельзя точно сказать вкусное или пирожное». «При чем тут это?» Поднимает брови. Притом, вскакиваю со стула и ухожу. Пусть подумает на досуге. Он умный и в состоянии расшифровать эту несложную аллегорию. Раздраженно скидываю одежду и забираюсь под одеяло. Вряд ли я смогу заснуть, но попытаться стоит. Включаю медитацию на сон. Она помогает расслабиться. В голове постоянно звучит вопрос. А ты считаешь, что мы подходим друг к другу? Да, черт возьми. Мы подходим друг к другу. Разве можно сомневаться? Сам же сказал мне это на яхте. Даже назвал наше взаимодействие тандемом. Разговариваю сама с собой, словно Вова может услышать. Ты права, это действительно так. И меня тянет к тебе, как бы я ни боролся с этим убийственным влечением. Вздрагиваю. В комнате не было никого, кроме меня. Разве что я не закрыла дверь или окно. Поднимаю голову. Вова сидит на моем подоконнике. Видимо, забрался по дереву. Снова. Не пробовал заходить через дверь. Решил, что так будет эффектней. Заодно смог услышать твое мнение насчет наших отношений. Запускаю в него подушкой. Ну что за человек такой? Ловит и спрыгивает с подоконника. Возвращает ее мне. Зачем пришел? Принес тебе кое-что. Да? И что же? Пирожное. Предлагаю попробовать. Вместе. Замечаю в руке пластиковую коробочку с веганским кокосовым десертом. Ты согласна? Да. Шепчу, понимая, что речь вовсе не про сладости. Накрываю его руку своей и забираю коробку, кидая ее на прикроватную тумбу, а затем обвиваю его шею и позволяю себя поцеловать. Столько всего между нами случилось, и столько всего еще произойдет. Но сейчас мне просто нужно его тепло и уверенность в том, что у нас есть шанс. Вова целует меня, гладит по спине. Чувствую глубокую защищенность и тепло, исходящее от этого мужчины. Почему мы сразу не приняли факт, что должны быть вместе? Боролись с чувствами, искали причины и срывались друг на друге. А ведь все так просто и правильно, когда я доверяю ему, когда рядом с ним. «Останься со мной, не уходи». «Хорошо. Я и сам не хочу никуда идти. Слишком долго шел. Желаю наделить эти простые слова глубоким смыслом, но я пока боюсь загадывать надолго. Главное, что первый шаг сделан. Вова скидывает рубашку и увлекает меня за собой. Он с особенной нежностью целует меня, шепчет ласковые слова и, обняв, позволяет расслабиться. Почувствовать его защиту и невероятное спокойствие. Слушая дыхание друг друга и прикрыв глаза, наслаждаемся трепетным чувством, которое, словно маленькая бабочка, только расправляет свои крылья и готовится к первому полету. Вова не торопит, не форсирует, негласно принимая решение и оставляя физическую близость на потом. Я благодарна ему за это, потому что сейчас мне важна наша духовная связь. А когда главный вопрос будет решен, мы в полной мере сможем насладиться моментом и сделать то, Что давно хотим. Сон прерывает настойчивый звонок мобильного. Открываю глаза и с удивлением отмечаю, что Келлер не ушел, Он действительно спал в моей постели. Невероятное чувство видеть его рядом. Немного сонного, соблазнительного и такого... моего... Лишь бы эта сказка не кончалась. Вова улыбается, касается губами моего лба и берет трубку. Нужно ответить, прости киваю». «Да, понял, спасибо». «Лицо не выражает эмоций». «Что?» Рита пришла в себя и готова пообщаться. Ну и лаборатория прислала официальное подтверждение. «И? Не томи, прошу тебя. Расскажи мне все, что узнал». «Мои догадки подтвердились. В баночке с обезболивающим обнаружено сильно действующее снотворное, по составу совпадающее с тем, что нашли в крови твоего отца при экспертизе». «Он умер от передозировки снотворного?» «Да, которое принял сам». «Боже!» — закрываю лицо руками. «Ну зачем?» Он не знал, что за порошок на самом деле в банке, и не рассчитал дозу, приняв его за обычное обезболивающее, которое можно давать даже младенцам. В день смерти у него была мигрень, и за неимением лекарства от головной боли взял проверенное средство в детской аптечке. К тому же, как выяснилось, Егор принимал некоторые препараты, назначенные врачом, которые не сочетаются с этим сильнейшим снотворным. Несколько секунд обдумываю слова Владимира. В голове не укладывается важный факт. Каким образом в детском порошке оказалось такое сильное вещество? Неужели кто-то хотел причинить вред моей сестре? Это я и планирую выяснить. Как? Кто мог подменить лекарство? Тот, у кого был доступ к детской сумке, и причина на это. «Марина?» «Я не вижу мотива. Она хорошо относится к Амалии, о чем было отмечено практически всеми. Она не сознается ни в чем, да и с Ритой я еще не общался». «Я хочу сама поговорить с Мариной». «Уверена?» «Да». «Встаю и поспешно натягиваю футболку». «Хорошо. Тогда едем прямо сейчас. Позавтракаем позже». Оказывается, Марину поместили в изолятор. Она жутко напугана и радуется, уверив нас. «Вы заберете меня отсюда?» «Не знаю», — пожимает плечами Вова, заставляя девушку побледнеть. «У меня не слишком хорошие новости. Как ты уже знаешь, в баночке действительно обнаружили вещество, которым отравили Егора. Теперь это не просто пустые слова, а официальная информация. Сама понимаешь, после такой находки и твоего побега вероятность, что тебя отпустят, стремится к нулю. Рита пришла в себя и с удовольствием даст показания против. Расскажет пару небылиц про кражу украшений, добавит от себя подробностей, и ты загремишь за решетку. Надолго. Мне продолжать? Нет. Качает головой. Смотреть на нее сейчас — еще испытание. Даже не представляю, что она может чувствовать, но если Марина преступница, то должна ответить по всей строгости закона. Тогда в твоих же интересах отвечать на мои вопросы но я уже обо всем рассказала нет говорит с нажимом зачем ты подменила лекарство это была не я клянусь это рита она ненавидела меня это она закрывает лицо руками и сотрясается в рыданиях эта женщина видела что я принимаю противовоспалительное ежедневно зачем у меня наследственная болезнь суставов я даже не могу работать когда происходит рецидив в тот день я была на приеме у врача делала уколы «Егор знал?» «Нет, я боялась сказать о своей болезни, потому что тогда меня точно бы уволили, а этот порошок хорошо снимал боль, и я могла продолжать работу». «Понятно. Поэтому ты так странно ходишь?» «Даже когда нога не болит, я по привычке ставлю ее так, чтобы облегчить возможную боль», — признается девушка. Вернемся к Крите. Почему она хотела от тебя избавиться?» «Потому что я узнала ее тайну». В тот день мы с Амалией вернулись с прогулки раньше обычного. Маргарита была в доме не одна. Ее прижимал к стене какой-то мужчина. Он распускал руки, трогал ее. Мне стало ужасно и ловко, и очень обидно за Егора Алексеевича, и я убежала. Рита приводила домой любовника? щурищ Не думала, что она пала настолько низко. Ты запомнила его лицо? Нет, но зато отчетливо помню ее лицо, когда она увидела нас. Она угрожала тебе после этого? «Да. Говорила, что если только открою рот, хоть слово скажу Егору, то она уволит меня с такими рекомендациями, что больше никогда не смогу устроиться на работу». «Что было дальше?» «Я ответила, что не хочу вмешиваться, но и прикрывать ее не стану». «И после этого в твоей сумочке нашлось кольцо Риты». «Верно. Был скандал, но Егор Алексеевич встал на мою сторону». «Тихо говорит Марина. Он сказал, что это случайность» что, скорее всего, Амалия стащила с полкой блестящее украшение, когда перед сном играла с отцом в их спальне. Рита кричала, билась в истерике, но так и не добилась моего увольнения. В тот вечер они сильно поссорились и даже спали в разных комнатах. Я чувствовала себя виноватой, но что могла сделать? Мне нужны были деньги, да и к малышке привязалась, поэтому я надеялась, что все уладится. Убедила себя, что не видела ничего подозрительного и начала избегать Риту, но дальше все стало только хуже. Она решила, что я выложила Егору информацию про ее любовника, поэтому он и встал на мою сторону». «Она сказала тебе об этом?» «Да. Поэтому я сделала вывод, что если все так серьезно, то нужно набраться смелости и уйти самой, пока меня не уволили по милости Риты. К тому же у меня усилились боли. После визита к врачу я собиралась поговорить с Храмовым, признаться, что из-за болезни планирую уволиться, предупредить, чтобы искали новую няню, но... Он сказал, что ему некогда со мной разговаривать, передал мне дочь, и Эльдару вез нас домой. А вечером Егор Алексеевич уже не вернулся. Меня передергивает от ее признание Он не хотел умирать. Марина не собиралась мешать Рите, а Рита... Встречалась с любовником, плела интриги и мечтала избавиться от случайного свидетеля. «Хорошо, теперь мне многое стало ясно». Владимир встает со стула и указывает мне на дверь. «А я...» «Что теперь со мной будет?» «Я пришлю адвоката. Расскажи ему все то же самое и жди. Если все было так, как ты говоришь, то тебя отпустят». «Спасибо». «Пока не за что. Лучше б ты сразу призналась во всем. Марина снова начинает плакать. Мне жаль ее, но Вова обещает, что она под присмотром, ей ничего не угрожает. «Что теперь?» «Я поеду к Рите, но без тебя. Прости» отворачиваюсь, обнимая себя за плечи. «Рус отвезет тебя домой». «Молчу». «Эй!» Притягивает меня к себе. На глазах у охранника. «Давай доведем это дело до конца, ладно?» «Хорошо. Надеюсь, это последний раз, когда ты будешь с ней общаться. Я ненавижу ее настолько сильно, что готова придушить». «Поэтому я и поеду один».